часть четвёртая Я забралась в кресло с ногами, скинув туфли на пол. Мягкое кресло с широкими подлокотниками в глубине библиотеки стало моим убежищем в поместье мужа. Уже неделю я пряталась здесь ото всех, особенно от мисс Верон. Как только вспоминала о ней, аж холодный пот проступал. Наивная, я боялась, что она зомби, всего лишь зомби. Что за скудная фантазия. Мисс Арика Верон оказалась бывшей любовницей отца Нейтона. Её убили неизвестные, и она, будучи женщиной с крутым нравом, отказалась уходить за грань, неотомщённой. Свёкор был очень талантливым целителем и ради бывшей возлюбленной нашёл древний ритуал первородных. И теперь меня третировал, а вот даже не знаю кто. Умерший дух в теле почти умершей могини, которая еще и возомнила себя хранительницей рода. Наверное, больше всего она походила на призрака, ведь зачастую растворялась в воздухе или, фыркнув, уходила прямо в стену. Хотя отличие все же было. По своему желанию мисс Верон могла материализоваться. Как бы я ни назвала ее привидением, зомби или хранительницей рода, ее сути это не меняло. Леди Арика была страшна в гневе, а ее недовольство не знало границ. Именно поэтому я так полюбила это кресло. Оно словно рыцарь ограждало меня от реального мира, позволяя спрятаться в мире книг. Иногда меня одолевал стыд, ведь я почти бросила подругу на поле боя с мисс Верон. Марти наверняка сейчас было не сладко. Ей приходилось отвоевывать свои обязательства у свергнутой экономки. Правда, надо отдать подруге должное, она совершенно не печалилась по поводу своей участи, заставляя мисс Верон злиться еще больше. Марти в отличие от меня, деваться некуда. Подумать только, еще пара месяцев, и я буду адепткой Академии Пяти Стихий. Несмотря на то, что я мечтала учиться у Виктора Бернса, архимага и гениального артефактора, Академия Стихий тоже была рада, Да и не в моем положении требовать что-либо. Граф Флеминг и так был добр ко мне. «Я знала, что найду тебя здесь». Шорох юбок нарушил покой комнаты. Вертя в руках конверт, Марта подходила ко мне. В ее карих глазах плескалось веселье. «Угадай, что у меня для тебя есть?» «Мар, не тайми, отдай письмо». Я даже не представляла, кто мог мне писать. «Это то, что я думаю?» Подняв бровь, уточнила подруга, передавая конверт. «Странно, это от графа Варна. Зачем ему писать мне?» Я была удивлена и озвучила свои мысли. «Говорят, он был крайне опечален, и, узнав о воле императора, тут же отбыл со двора. Может, это любовное послание?» «Думаешь?» Я с сомнением смотрела на конверт, любуясь красивым почерком. «Ну же, открывай! Нечего гадать, когда истина в руках!» Нетерпение Марты было неприятно, но, отложив письмо до тех пор, пока не останусь одна, я бы подтвердила предположение подруги. Более того, я бы показала благосклонность графу. Распечатав конверт, я открыла письмо и пробежала по нему глазами, а затем еще раз. С сильно бьющимся сердцем, нарушая все нормы этикета, я полетела в кабинет к Нейтану, хоть бы он был там. «Мне необходима твоя помощь!» Ворвавшись, словно вихрь, я быстрым шагом направилась к столу. «Я к вашим услугам, моя дружайшая супруга!» Нейтан отложил письмо в сторону и с улыбкой посмотрел на меня. От этой улыбки мне стало не по себе. Все это время после брачной ночи я старательно избегала мужа, боясь оказаться в двусмысленной ситуации. Стараясь не обращать внимания на его улыбку, перешла к делу. Только что получила письмо от графа Варна. Мне необходимо срочно с ним связаться. Я предполагаю, что письмо не от него. Нахмурив брови, Нейтон взялся за бумаги, что читал ранее, давая понять, что ему это не интересно. Тебе надо связаться, связывайся. Не понимаю, к чему здесь я. Теперь в голосе слышалось недовольство. Вот с ним всегда так: то резко вверх, то вниз. Но отступать я была не намерена. Я понятия не имею, где он находится. Он только вернулся с островов. Он может быть в своем поместье в солнечном доле или в городском доме, или еще где-то. Гневный голос мужа прервал мои размышления о том, где же можно найти Джерома. «Эмилия, я не намерен искать твоего любовника. Решай вопросы без меня». «Граф не мой любовник, и никогда им не был. Что за идиотское предположение?» Моему возмущению не было предела. Размахивая письмом перед мужем, я попыталась достучаться до его разума. В этом письме некто просит отдать ему образец неизвестного ранее минерала. Если это не Джером, то камень попадет в чужие руки. Вдруг этот камень опасен, или кто-то раньше проведет исследование, лишив графа Варна возможности представить минерал как личное открытие. «А может, граф просто хочет забрать у тебя образец?» С ехидной улыбкой спросил Нейтан, вновь отодвигая в сторону свое чтение. Отбросив все эмоции в сторону, я старалась донести до мужа свои доводы, распалить в нем хотя бы профессиональный интерес. «Послушай, я знаю почерк Джерома, знаю, что он всегда ставит свою подпись даже в самой короткой записке. И я уверена, что он отлично помнит, что выслал мне образец камня в поместье, а не подарил на балу во дворце, как сказано в письме». «Хорошо». Жестом граф указал мне на кресло возле стола. Присаживаясь в него, я старательно держала спину. «Эмилия, расскажи все по порядку. Откуда ты знаешь графа Варна?» На удивление спокойный выжидающий взгляд серых глаз успокоил меня и придал моему голосу уверенности. Граф Варн был одним из моих кандидатов в мужья. Он ученый, исследователь Очень интересный собеседник, мы с ним подружились и долгое время переписывались, поэтому я знаю его почерк и манеру изложения событий, а это письмо написал не он. Еще раз махнув конвертом, я, затаив дыхание, ждала решения Нейтона. «Позволишь?» Чуть приподнимаясь со стула, он потянулся за письмом от графа Варна. К моему удивлению, муж прочитал записку вслух. «Дорогая графиня Флеминг, прошу вас вернуть мне тот камень, что я вам так опрометчиво отдал на балу в день вашей помолвки. Завтра за ним около полудня приедет мой помощник, лорд Кассел. Я буду крайне благодарен, если вы передадите образец ему, граф Варн». «Что за камень дал тебе граф? Ты говорила, что он еще не исследован?» «Этот минерал был найден на островах Нардии совсем недавно». К сожалению, нам не удалось обсудить его открытие, мне остается лишь предполагать его ценность. «Ясно. Я узнаю, где граф сейчас, а пока камень лучше спрятать. У вас есть надежное место?» «Да, шкатулка из каменного дуба. Отец разработал к ней дополнительный замок, который невозможно открыть, не имея моей крови. Как по мне, очень надежное место. Надеюсь». «Отлично, значит, мы все решили». Выпроваживая меня, граф достал какой-то огромный прозрачный минерал. Мне было жутко любопытно, что же это, но пришлось лишь проститься. «Благодарю». Уговорив себя, что позже я обязательно разузнаю у графа о камне, который, скорее всего, был каким-то артефактом, собралась уйти. Я уже положила руку на ручку двери, когда муж окликнул меня. «Эмили!» Немного рассеянный вид графа развеселил меня. Сейчас он не выглядел грозным некромантом. Я улыбнулась ему, но, похоже, зря. «Да». Видя, как муж вновь становится холодным и чужим, я надеялась подтолкнуть его к разговору. «Никому не говори о письме и камне». Нарваучительный тон, холодный взгляд и поджатые губы. Я еле выдавила из себя любезное. Конечно, и в мыслях не было». Закрыв за собой дверь, я направилась в свою комнату. Я совсем не понимала мужчину, ставшего моим мужем. Общаться с ним, словно ходить по канату, балансируя на тонкой грани. Грустно вздохнув, подумала, что наладить наши отношения сможет лишь время. Как бы мне хотелось подружиться с ним. Жить в ссорах или неприязни я совсем не желала. «Камень сияния» — именно так называли древние изумруд. А минерал, что лежал у меня на ладони, действительно был похож на него. Чистый, прозрачный, но более насыщенный зелёный цвет и вкрапления жёлтого. Нет, даже золотого. В надежде рассмотреть минерал лучше, я понесла его к окну. Солнечный свет играл в камне. Все вкрапления словно светились изнутри, переливались, Я даже потеряла счет времени, рассматривая драгоценность. Если изумруд усиливал дар предвидения и способствовал удаче и успеху в делах, то, возможно, и камень с островов Нарди имеет такие же свойства. Достав из своей шкатулки лаборатории небольшую пробирку с зельем «Милость богов», я решилась провести небольшие исследования. Конечно, не имея полноценной лаборатории, я была ограничена в действиях, но кое-что все же могла. Затаив дыхание, я вылила на камень несколько капель зелья. К сожалению, мои предположения были неверны. Самоцвет не вспыхнул, значит, никакой удачи он не несет. Дар предвидения можно было проверить только в новолуние, но оно будет лишь через пять дней, слишком поздно. Аккуратно положив камень на бархатное дно шкатулки, я уже почти смирилась с поражением, когда на задворках памяти вспыхнула мысль о древней легенде. Многие маги признавали лишь два магических свойства камня, но я помню, что читала легенду, в которой говорилось о пяти свойствах изумруда. Где же я ее читала? Роясь в книгах, пыталась вспомнить хоть что-то, что помогло бы найти искомое. О боги м что за бедлам ты устроила Поворачиваясь на голос марты я оценила бардак в комнате. На полу валялись книги, листы с записями. Весь стол был заставлен пробирками и колбами на кровати лежали шкатулки разных видов и размеров. Все их я вывалила еще одну из каменного дуба. Марта, не помнишь древнюю легенду об изумруде. Чтобы подруга быстрее поняла, что мне нужно, я начала рассказывать все обрывки той истории, какие могла вспомнить. Как богиня в награду за смелость отдала герою камень, сияющий зеленым светом, а герой уронил его, и тот разбился на пять кусков. «И каждый кусочек нес в себе одно из свойств изумруда», — подхватила рассказ Марта. «Предвидение, удачу, верность в браке, защиту от пороков и... не помню последнее». «Надо найти эту легенду. Не помнишь, в какой книге мы ее читали?» Увидев, как подруга отрицательно покачала головой, я вернулась к непросмотренной стопке книг. «Я помогу». Марта присела на ковер возле огромной кипы фолиантов. Молча мы перебирали книги не один час. Спина ныла, пальцы уже не слушались, но мы не сдавались, периодически переглядываясь в хрупкой надежде, что хоть одна из нас что-то нашла. Мы пропустили ужин. Живот начал урчать. Прерывать поиски не хотелось, но умереть от голода я тоже не желала. Пришлось Марте идти за едой. Когда вскоре раздался шум шагов, мой бедный живот заурчал еще сильнее в предвкушении ужина. «Мар, ставь все на пол и садись!» Не отрываясь от книги, давала я указания подруге. «Эмилия, что у тебя здесь происходит?» Поднимая голову, я уже знала, кто посетил мои покои. Было ужасно стыдно за беспорядок и за свое поведение. Благовоспитанной девушке не пристало сидеть на полу, тем более есть там. Добрый вечер. Я тут решила проверить несколько своих догадок насчет камня. Быстро поднявшись на ноги, я чуть не упала назад, но Нейтон успел придержать меня за талию. И как успехи? Теплое дыхание коснулось щеки. Я все еще ощущала его руку на талии, казалось, он и не думает ее убирать. Такая близость сбивала с толку. Еле совладав с собой, я осторожно выбралась из рук графа и позвала его к столу. «Смотри!» Доставая камень из шкатулки, я поднесла его к свету лампы. «Этот минерал очень похож на изумруд, за исключением золотистых вкраплений. Я думаю, это какая-то разновидность берилла». «Эмма» аккуратно положи камень и отойди». Приказ мужа удивил меня. Он никогда раньше так не говорил со мной. Молча, не понимая, что происходит, я выполнила инструкцию мужа. Нейтан поспешно закрыл шкатулку, дополнительно окутав ее магическим коконом и, выдохнув с облегчением, пояснил. «Я уже видел такие вкрапления. Это фосфор, уран и медь». Когда камень опускают в воду, он начинает выделять токсичный газ. Впервые слышу, чтобы камни могли выделять газ. Вспомнив, как я использовала зелье на камне, я с замиранием сердца спросила. Как много необходимо воды, чтобы началась реакция? Все зависит от размера камня. Тот, который видел я, был размером с вишню, и ему хватило кубка. Мой образец был размером с яйцо. С облегчением я присела на стул и спросила. «Вы нашли графа Варна?» Услышать ответ я не успела, в комнату вошла Марта, неся поднос с едой. Живот опять жалобно заурчал, напоминая своей хозяйке о том, что было бы неплохо подкрепиться. «Ваше сиятельство?» Марта присела, ловко держа поднос. «Можете нас оставить?» Нейтон отпустил девушку, забирая поднос. Немного покрутившись с ним, он уверенно подошел к ковру, на котором я разбирала книги. Опустившись на него, граф позвал меня. «Ты намерена умереть с голоду или все же присоединишься?» Открытая улыбка очень шла мужу, делая его взгляд теплее, а его самого более человечным. «Подай мне, пожалуйста, тарталетку с паштетом». Усаживаясь рядом с графом, я уже взяла себе блюдце. «Благодарю». «Вина» не откажусь. Никогда, даже в самых смелых фантазиях, я не могла представить, что мой муж будет сидеть на полу и кушать прямо с под носа. А тарталетки были просто замечательные. Мисс Фрос потрудилась на славу. Казалось, граф добрел прямо на глазах. Если при появлении в моих покоях он был невозмутимым и отстраненным, то сейчас выглядел уже более расслабленным. Мама оказалась права. Сытый муж гораздо добрее голодного». После того, как Нейтан доел тарталетки, я все же решилась спросить. «Расскажи мне, что ты узнал о письме?» Граф Варн тебе не писал и был крайне удивлен таким поворотом событий. Он не думал, что кто-то в курсе его подарка. Сейчас он со своей помощницей как раз изучает камень. Их лаборатория засекречена, и единственный доступ к минералу – это ты». «Забрать образец у меня проще, чем ограбить лабораторию, да еще и секретную. Но откуда они узнали, где искать?» «Он говорил, кому известно, что у меня есть образец. Да, всего три человека. Он сам, его помощница и слуга, отправивший камень. С моей стороны, слуги родового поместья, родители и Марта. Очень много людей вряд ли найдем того, кто проговорился. Нам это и не нужно». «Посыльный, который завтра заберет камень, сам приведет нас к заказчику». Решение графа было простым, но самым удачным. «Ты намерен отдать образец?» «Сказать, что я была удивлена, не сказать ничего. Он хоть понимает, насколько ценен этот минерал?» «Нет, я думаю отдать иллюзию», – поспешив успокоить меня, заверил граф. «Но при первой же попытке поработать с камнем иллюзия растает?» Отметая такой вариант, я огадала, что же можно придумать. Они могут подумать, что посыльный их обманул, или камень настолько хрупкий. Уверенно настаивал Нейт. Видно сразу, он совершенно не разбирается в камнях. Если они знают об образце со слов предателя, то, скорее всего, он рассказал им лишь о размере и цвете камня, сомневаясь, что они говорили о чистоте или прозрачности минерала. Вот оно. Поднявшись с ковра, я поспешила к кровати. «И что это нам даёт?» – произнёс Нейд, стоя рядом. Я совершенно не слышала, как он подошёл, увлечённая своей задумкой. «Мы можем отдать им минерал размером с яйцо, зелёного цвета и с золотистыми прожилками». Переворачивая всё на кровати, я вываливала содержимое всех шкатулок, пока не нашла камень. «Вот!» Издав радостный вопль, резко развернувшись, я чуть не стукнулась лбом с Нейтаном. Сделав шаг в сторону, подняла руку, показывая камень. «Хромдиапсид!» «Что?» Не понимая, что я тычу ему в лицо, спросил Нейт. «Хромдиапсид!» Повторив еще раз название, я начала рассказывать об этом минерале. «Его часто путают с изумрудом. Вообще он не сильно распространен у нас». Работают с ним лишь самые искусные мастера, и то только в Орливии. Так как северная столица находилась довольно далеко от Вальбруга, шанс того, что обман раскроется, был невелик. «Думаешь, не заметят подмену?» Взяв камень с моей ладони, граф крутил его со всех сторон. Даже к лампе поднес. Интересно, что он мог там увидеть. Даже опытный ювелир без должного оборудования не сможет определить, что это — хромдиопсид или изумруд». «Во всяком случае, не сразу, и вряд ли они подумают, что я их обманула. Скорее решат, что либо граф Варн специально его подарил, либо на островах залежи именно этого камня». «Неплохая идея». Граф вернул мне камень. «Она мне определенно нравится. Признаться, я думал, твое стремление стать артефактором – лишь женская любовь к драгоценностям, но теперь вижу, что ошибался». Его откровения обидели меня. Его не спасло даже косвенное извинение. Лучше бы он молчал. Ссориться не хотелось, поэтому, выдавив из себя подобие улыбки, я поспешила проститься с мужем. Время уже позднее, мне необходимо подготовить камень, а тебе лучше спрятать образец у себя. Не злись, Эмма. Граф шагнул ко мне, забирая шкатулку. Легкий поцелуй в щеку стал неожиданностью, и лишь благодаря усталости я не отпрыгнула от мужа. «Спокойной ночи», — прошептал граф. Оставив меня в растрепанных чувствах, Нейтон покинул мои покои. Оглядевшись по сторонам, я позвала Альву, прикоснувшись к камню вызова. Не знаю почему, но из всех девушек-зомби больше всего симпатизировала я именно ей. Тонкая, как тростинка, -то немного неуклюжая, она вызывала во мне желание помочь. Но что я могла для нее сделать?» Пока Альва убирала все шкатулки на кровати, я аккуратно складывала пробирки с зельем. Завтра мне придется заново разбирать и шкатулки. Я привыкла все складывать в своем особом порядке, группируя и сортируя вещи. Даже Марта не знала, какими доводами я руководствуюсь, а что говорить об Альве. Как только с уборкой было покончено, и я очутилась в кровати, сон одолел меня, едва голова коснулась подушки.